Глава шестнадцатая. Огороды. На Петровской косе весна наступала медленно. Начался июнь, а в море все еще льды. Залив скован почерневшим льдом, местами на нем синие озера. Около шлюпочного сарая на стапеле строится палубное суденышко. Бимсы скреплены со шпангоутом, и весь ботик, кажется, издали скелетом кита с белыми ребрами, которого прибуксировали и ободрали на косе. На море лед разбило, ветер и течение гоняют его мимо кошки то в одну, то в другую сторону. Там, где нет льда, видны черные в тени головы севучей, и их туши, стаймя вытянутые из воды чуть ли не на треть. Кажется, что по всему морю вылезли монахи в капюшонах и молятся. обращаясь к Небу. Снова приехал Березин. Доложил, что доставил продовольствие Чихачеву, привез от него письмо, новые карты. Березин вымылся в бане, напился пьян, и после этого пришел к Невельскому и стал уверять, что всю дорогу не пил, а теперь решил отвести душу и просит простить, но сказал, что в Николаевске будет бунт. и хваленый Шестаков на самом деле не образец матроса, а про хвост. А матросы там в сговоре с манжурами и геликами перейдут на службу в гвардию Багдыхана, о чем тот им писал лично. Все это была такая чушь, что и слушать не стоило. Березин получил распеканцию и пошел спать во Флиель. Наутро Невельской послал за ним. Они поехали на речку Иски, которая давно вскрылась. Алексей Петрович как-то уверял Невельского, что там есть золото. Самодельный лоток в экспедиции был. В тот же день Невельской и Березин брали пробы песков. Как заядлые приискатели, мутили они руками воду в лотке и радовались каждой мельчайшей желтой крупице. Отовсюду идут сведения. Весна наступила, уж все реки вскрылись. Вон какая выски вода теплая, — говорил Геннадий Иванович, выплескивая желтую муть из лотка. По Амуру на лодках разъезжают торговцы. Уж вскрылся Амур. На устьях у Лангра чисто, лед прошел в лимане, а наша Петровская коса затерта со всех сторон. Никакое судно не может подойти. Мы связаны по рукам и ногам, как в карцере сидим. А весь край открыт для любого смелого пришельца. Входи в реку, пожалуйста. А мне запрещено идти дальше этого распроклятого места. Я, как тать под телегой у купца, прячусь в самом гнилом углу края. — Вот тут землят получше, — говорил Иван Подобин, выворачивая лопатой комья песка и гальки. а ты уверен что будет расти спрашивала екатерина ивановна как ж картошкит место чистое не болото посадим так и вырастет но ведь ты подобен моряк а не пахарь как ты можешь знать что тут растет ты уроженец не здешней от мало важности тут все вырастет катя говорит высокая старая Парфентиха, как зовут тут тещу Семена. В Охотске картошка растет на дресве. Промеж гальки есть же песочек, и она корнями схватилась. И какая ладная родица!» Екатерина Ивановна улучшила миг, когда Подобин оказался подле нее. «Ты вчера опять с Калашниковым побронился». Брови у Подобина дрогнули, но он смолчал. Он никогда не говорил о причине своих ссор с Макеем. Невельской, узнав однажды, что Калашников и Подобин чуть не подрались, пригрозил высечь Ивана, но тот и тогда не вымолвил ни слова. Казалось, он молча готов лечь под розги. «Гелеки говорят, что тут, мол, ничего не родится», — заметил Конев. Сегодня и он на огороде. Конев загорелый, худой, с костлявой грудью, выпирающий сквозь рубаху и жилистый до черна закопченный солнцем шеей. — Мало ли что они говорят, — ответил Подобин. — Их послушать, так и землю копать грех. Отец Папкина вчера шел, увидел, что огород мы стали у казарма копать, и говорит мне, не копай, Ванька, а что, худо, а что худо, помрешь, право. Геннадий все твердил, что здесь самый отвратительный гнилой угол Охотского моря. Кате больно слышать это. Да, для моряков здесь плохо, им неудобно, их суда могут сесть на мель, им нет простора деятельности. Трудно пресекать хищничество иностранцев, а ей иногда кажется, что тут милое и счастливое место. Тут она живет с мужем, текут месяцы ее беременности. Она никогда не забудет этих печально склоненных стелющихся кедров, этих Очень нежных весенних ростков травы, Редких солнечных дней И робкого сверкания утихшего моря, Все это и северный, нежный и скромный, Но по-своему страстный, Как бы стыдливый весны. А пески шелестят под ветром, Сошли снега, и все ветер и ветер. На гребне косы Заросли стелющегося кедра дрожат, сдерживая порывы ветра. На море льды редкие, под берегом пена, засохшая желтеющей каймой. На грудах водорослей, напоминающих черное гниющее сено, разбросанные повсюду, и морские звезды, и дохлые расклеванные рыбы. Гомон-чаек. Прилетевшие стаями кулики — носится над заливом, словно проверяя, не застроено ли тут их гнездовища. И рады, что все пока цело, кричат восторженно. Льды ушли из залива. В несколько слоев песчаное дно покрыто темными в цвет песка и ила живыми пластинами. Это камбала. Где-то Италия, Франция, Средиземное море с их кидающимся в глаза южными пейзажами, с контрастами ярких красок, с живописными лохмотьями толп в портах. Кате предназначена было жить там. Она должна была уехать в Париж, куда стремятся за радостью и наслаждениями со всего мира. Пехтерь умел радоваться жизни и понимать ее прелесть, несмотря на то, что был молод. Но он лишь блестящий ученик цивилизованного мира. Он оказался бы беспомощным там, где Геннадий величествен. Невельской обнаруживает неумение там, где он соприкасается с обществом, чиновниками, традициями, становится суетлив, постоянно страдает. И иногда кажется, что он не может решить что-нибудь, но его планы необычайно ясны. Исполняя их, он выказывает поразительную энергию и ясность ума. Он один из тех, которые создадут новую, еще более величественную цивилизацию. Он всему учится. Ради великого будущего, в которое еще никто не верит, он открывает огромную и прекрасную страну. И в нем есть что-то такое молодое, что он кажется иногда юней благородного, разумного. и всегда с восторгом принятого обществом пехтере Геннадий мог очаровательно петь и танцевать, и у него есть вкус, но он губит свой блеск и вкус ради своей цели. Теперь, на первый взгляд, в нем все может показаться тусклым. В браке с ним нет Парижа, но Катя знает, что муж велик, и нет ничего удивительного, если со временем все красоты мира откроются ей. Это так естественно. Но не в красотах этих счастья, Ни Париж, ни Средиземное море никогда не будут ей так милы, как эти нежные картины слабо пробуждающейся природы Севера, среди которой она любила. Она сама выбрала Геннадия, Петровскую косу, труд во имя будущего. Весна. Как оживились гелики! Они уже возвратились из зимнего стойбища в летнее, на косу. Зимой тут жили всего три семьи. Все время ездят по заливу на своих лодках и бьют тюленей. Лов рыбы в разгаре. Целые выставки из музея естественной истории у каждого гиляцкого дома. В залив зашла белуха. Несколько лодок перед отливом загнали ее на мель. Геляки добивают ее копьями и ножами. — Наш Андриан с ними, — говорит Конев. — он какой заметный! У Андриана дружба с геликами. Он намерен жениться, нашел себе невесту, сватается. Белуху подтянули к берегу. Это большое, толстое животное с маленькими ластами, похожие, по мнению Кати, на рыбу. Шкура бела и без шерсти, и, кажется, покрыта чем-то белым, как замазкой. Ее не могли вытащить на берег. Конев подбежал, схватил багор и воткнул в широкую рану белухи. Гелики взялись за ласты и все вместе потащили. Коневу нравится тут жить. Хотя холодновато, но богатство велики. Он видел, как народ живет в Финляндии. Места камень, сосны, бедней здешних. На камнях мох, как на хребте Джукджура. А как эти финны стараются, все разработали. И не жалуются, что им холодно, а зимой у них самое веселое время. На лыжах ходят, куда тебе? Конев решил твердо. Здесь жить, окорениться после службы, жену привезти с родиной. Я бы тут развернул дело, думает он. Сколько тут леса, сколько рыбы, ей никто название даже не знает. а в казарме умер старик Макринский. Другие больные цингой поправляются, их спасают свежая рыба и дикий лук. Утром на другой день появились на огороде Паткин с Лаолой. — Почему птиц еще мало? — спросила гелика Невельская. — Еще не приехали, — ответил Паткин. — Ну на, покопай, Паткин, — сказала Екатерина Ивановна, давая гелику лопату. Он был услужлив и никогда не отказывал ей в помощи. Но на этот раз он взял лопату с растерянным видом. — Копаюсь, — сказала кореглазая, худая, быстрая на работу Матрена Парфентьева. Паткин ухмыльнулся. У него узкое лицо, покатый лоб, горбатый нос. «Грех — Грех? — нерешительно сказал он. — Что за грех? — воскликнула казачка. «Землю копать грех! Эх ты! Сам-то ты грех!» Она быстро стала копать землю около его ног, с силой разбивая лопатой комья. «Бери, не бойся!» — Конев стал показывать, как держать лопату. Паткин взглянул на жену и увидел, что лицо ее выражает и страх, и надежду. Он понимал, что не зря она позвала его сюда. «Конечно, она хочет копать!» Этот взор окончательно заставил Паткина переступить страшную черту закона. Он поставил лопату так, как это делали русские, и изо всей силы нажал на нее ногой. Дело пошло. Страшно, — подумал он, — а ловко получается. Через некоторое время тихо подошел высокий худой мрачный геляк. Он остановился поодаль и смотрел на работающих из-под лобья. Эй, ты, грех! Обратился Алена Калашникова к Паткину. Это кто пришел? Это брат. Чего ж он стоит? Эй, брат, половина. Иди -ка сюда, бери лопату в руки. Да он корни надо выдрать, обратился он к Паткину. Половина ухмыльнулась молодая Парфентьева. Он боится, ответил Паткин. Что ж мы, звери? — Пусть он поработает, ухмыльнувшись, — сказал Конев. Лаола не обращал внимания на этот разговор. Долговязый геляк быстро взял лопату в руки и стал старательно копать. Изредка он косился на Екатерину Ивановну. — Теперь важно узнать, — подумал Папкин. — Умрешь ли, если огород копаешь? — Не может быть, что умрешь. Старики любят ходить к русским, кушать картошку. но садить ее не умеют. Капитан тоже сказал глупости. А Катя говорит, заведи на огород. — Дай-ка я покажу тебе еще раз, — сказала Матрена. — Но еще не помер? — спросила смеясь красавица Калашникова. — Нет. А то, смотри, помрешь, — с любопытством поглядев в лицо Гелика, сказала она. — Вот давай, дери куст. Видишь, как навострился, не хуже казака работаешь. Рослая, сухая, с тяжелыми плечами, мать Матрены легко работала лопатой. У нее крупные черты свежего лица, седые волосы опрятно подобраны под платок. — Лучше молодых баб управляется, — думал Конев. — Из-за нее не грызутся и порядок знает лучше молодых. Она и больного может вылечить лучше Фершала. Тут и жена казака местного. Маленькая ростом, бойкая и ловкая, но молчаливая. Это тоже хорошо. Иначе можно погубить всю казарму. Счастье, Геннадий Иванович, что у нас такие бабы! Ребятишки тоже на огороде. Помогают матерям. Паткин вскоре утомился. Екатерина Ивановна велела ему принести со склада картофель. Через залив гребет до самого Лангра, не пристанет. А тут устал, — удивился Конев. Как только сели отдыхать, долговязый геляк сразу ушел, желая, видно, показать, что знает отношение жены капитана и компании портить не желает. В кедровом стланнике кое-где снег. Кедры давно уж подняли свои склоненные головы из самых больших сугробов. Теперь сугробы совсем опали и ушли в землю. Только кое-где под ветвями тех самых стланцев, что так долго придавлены были этими сугробами, приютились их остатки, спасаясь от солнца. Под прикрытием леса на поляне маленький белый цветок. Подснежник, воскликнула Екатерина Ивановна. Вот и весна, сказал Геннадий Иванович. Если бы не проклятые льды, Опять вон тянутся. Судно не сможет подойти. А ты забудь о своих льдах. Легко сказать, забыть льды. Только в эту минуту можно их забыть. Лицо Кати в веснушках, румяна от загар, солнце светит в ее глаза. Они добры, нежны и застенчивы. Какая прелесть, не правда ли? Я поставлю их в воду. Он хотел сказать, что нашел золото, правда, крупицы мелкие, но при виде белых подснежников смолчал. «Как ты думаешь, можем мы Паткину дать картофеля?» Невельской на миг нахмурился. «Дать придется», — сказал он. «Слава богу, что нашелся геляк, который решается переступить предрассудок глупый. Почин дороже денег». Вышли из стланника. Невельской снял куртку и взял лопату. Вечером Невельские, Дуняша, Казачки, Конев, Паткин с женой и братом ужинали свежей ухой у костра на огороде. Подобен куда-то ушел. Мрачный Калашников принес ложки, чашки и мутовки. Стемнело, и над половинкой луны, похожей на золотую чашу, в черном небе звезды, как огненные брызги. «Было уже поздно, когда Невельские шли домой». «Ты не голодна?» — спросил он. На ужин к ухе получили все по небольшому куску хлеба. «Нет, я люблю уху. Свежая рыба — прелесть». В домике тихо и тепло. Дуня затопила печь, Катя зажгла свечу. Она старательно расставляла в стакане подснежники. Мог знать, что мне ответит из Петербурга. Он со дня на день ждал прихода судна, почты, людей, товаров и новых неприятностей. Он готов был к ним, но в глубине души надеялся, что будет много и хорошего. Ведь не Тунгус приедет с письмами, а приедет военный корабль. При мысли о том, что об экспедиции где-то заботились, теплое чувство согревало душу. Надежды пробуждались. Весна идет, все копают землю, костры горят, рыбы ловятся. Как прекрасно, если бы все доставили. Мы могли бы продолжать исследования. Лишнего я не просил, только чтобы нам с голоду не умереть, не хворать, не унижать русского имени, обнаруживая перед всеми страшную нищету. Николай Николаевич даст отпор нашим противникам. Может быть, разрешат мне идти вверх по Амуру. Он поможет. Катя заставила его в этот вечер рассказывать. Когда-то он поразил ее своими рассказами о Чили, Бразилии и о шторме в Тихом океане. Но она никогда не предполагала, что у него множество подобных историй. Сегодня он говорил про Венецию. Она лежала в постели, а он сидел рядом и говорил об итальянцах. о древних улицах, дворцах и каналах. Ей казалось, что эти картины видит не только она, но и то слабое существо, что у нее под сердцем. Эти сильные впечатления отзовутся и на нем. Отец баюкает и радует и его своими рассказами. Весной Кате вспомнились балы, спектакли, праздники и веселые прогулки. которое она совершала когда-то вместе с родными. «А ты знаешь, может быть, все-таки тебе уехать?» — вдруг спросил он. «И осенью ты будешь сам копать картофель и вспоминать меня?» — спросила она. «Да», — он поцеловал ее руку. «Путь, конечно, тяжек. В твоем положении нелегко совершить такое путешествие. Но что делать?» Пока еще не поздно, я мог бы послать с тобой кого-нибудь из офицеров. Все равно придется кому-то ехать к губернатору и все рассказывать. Всего не напишешь. Впрочем, посмотрим, что будет с судном. Утром Дуня сказала, что Паткин и Лаола копают огород, а вокруг собрались все деляки и смотрят. Старики ругают Паткина, но долговязый брат заступился за него и чуть не подрался. Пришла старуха Парфентиха и подсобляет им, указывает. Через залив шла лодка. На берег вышел высокий бородатый мужчина в изорванной куртке, из которой вата лезла клочьями. — Николай Матвеевич! — вскричал Невельской, кидаясь ему навстречу. Чихачев прибыл на лодке из Декастрии, прошел Татарским проливом и дальше берегом Лимана и все время производил опись. Чихачев, завтракая у Невельских, объяснял у карты свои открытия, совершенные по пути в Петровское. «Но есть одна из ряда вон выходящая новость, которую я узнал в Декастре перед отъездом суда. Я услыхал от туземцев, гостивших в Декастре, в доме нашего приятеля Иткуна, что они прибыли из залива Хади или Хаджи». который находится в нескольких днях пути на лодке к югу от Де Кастре. Я постарался расспросить их. Оказалось, что это замечательная бухта, которой, судя по рассказам ее обитателей, видимо, нет равной не только на этих берегах, но и вообще мало где найдется что-либо подобное. Закрытая со всех сторон от ветров, с приглубыми берегами, говорил Николай Матвеич, все чаще обращаясь к Екатерине Ивановне. Что-то поразительное. Я не поверил сначала. Верно ли то, что они говорят, спросил я у Йеткуна. «У, у это большое озеро, ответил Йеткун. Не как Кази, не с Амуром соединяется, а с морем. Как наш Нангмар, только больше. От нашего Нангмара идти туда семь дней на лодке или пять. Там не один залив, а пять штук. Все глубокие, вход входи глубокий. В скалах широкий, и с моря его незаметно. Я спросил, бухта больше, чем Нангмар? у, -у, -у больше. Каждые из пяти бухт больше. Десять-двадцать раз такая, как Нангмар. Да ты послушай сам их, они тебе еще расскажут. Я им рассказал, что ты мой приятель. Они зовут тебя к себе. Если хочешь, поезжай с ними. — А берега, — спросил я, — глубоко ли под ними? Очень глубоко. Любой корабль подойдет прямо к берегу. Похоже на сказку, — подумал я и спросил у Чумбоки. Не врут они? Однако не врут. А спроси у Араски. Он раньше слыхал? Проходи. Конечно, слыхал, — ответил Араска. Да мало ли на побережье разных заливов и заливчиков. Но не знали, что тебе надо про все говорить. Тут все подтвердили мне, что залив действительно грандиозен, и удобен. Ну и что же теперь? Первой моей мыслью было немедленно отправиться туда, написав вам об этом рапорт. Но когда я подсчитал все мои ресурсы, то мне оставалось лишь горько разочароваться. Невельской закусил ус. Я очень хотел пойти туда, Геннадий Иванович, но, как вы видите, я не мог этого сделать. Я был в отчаянии и часто думал, что неужели мне не суждено стать самостоятельным открывателем? Или мне на роду написано всю жизнь лишь исследовать то, что открывают другие? — Такая встреча! Такая бухта! — восклицал он, перебивая Невельского, который стал было уверять его, что открытия, совершенные им, и так велики, что история их оценит. — Я был измучен, — продолжал Чихачев, — и сухарей у меня мало оставалось. А идти в ходи значит, сидеть на сырой рыбе и без хлеба. Поэтому не пошел. А мог бы, послав вам письмо с Поповым или с кем-нибудь из Геликов. Да кажется, если бы там был не вход в ходи, а ворота в рай, и то у меня не стало бы сил. Опись от Декастрии до Петровского потребовала огромного напряжения, но это хоть по пути домой. Я дал людям из залива Хадди объявление на французском языке, что они находятся под покровительством русского царя и что весь край до Кореи принадлежит России. Роздал им подарки и обещал, что летом будущего года к ним придет русский отряд. А сам на другой день с компасом и карандашом в руках сидел на корме геляцкой лодки, держа курс на Петровское. Штайгер Попов остался в Декастре следить за судами иностранцев. Николаю Матвеевичу в пути все время хотелось лечь на дно лодки, смотреть в небо и ни о чем не думать. Или мечтать о том, что когда-нибудь на большом корабле пойдет он в те далекие южные гавани, о которых наслышался за эти дни туземцев. А может, тогда уж будет построен там порт и город. Пока что пошли на огород, и Невельской дал ему лопату. Вечером подул ветер, похолодало, повалил снег. Птицы исчезли. Зверей в море и так не видно. На косе бушевали вихри. Утром пашни стояли в снегу. Днем все стаяло. Льды за кошкой исчезли, до горизонта моря чисто. Под вечер видно было парусное судно, направлявшееся к Петровскому.